Глава десятая Венчая Единство Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Зал Приемов, 6 сентября 1917 года, 19 сентября по новому стилю. Ее императорское величество, государыня императрица Всероссийская, благословенная Мария Викторовна. Золотые двери распахнулись, и в огромный зал вышла хозяйка. Заняв свое место, она окинула взглядом склонивших головы или присевших в церемониальном к Никсоне дам. Разумеется, книксен полагалось делать лишь одетым в цивильные платья. Тем же, на ком был военный или гражданский мундир, служение... Строгий протокол дворца предписывал ограничиваться лишь поклоном головы во время церемонии приветствия августейшей особы. Причем склонивших голову в зале оказалось намного больше. Впрочем, здесь были не только женщины. Замужние дамы, если позволяли обстоятельства, были приглашены вместе с мужьями, а незамужним дозволялось пригласить с собой кавалера. Присутствовали также представители дипломатических миссий, прибывших в Константинополь, а также немалое число представителей мировой прессы, уже полным ходом фотографировавших и снимавших на кинопленку облаченную в мундир генерала спасения русскую императрицу. «Честь в служении!» И без того звонкий голос государыни Всероссийской был многократно усилен прекрасной акустикой зала приемов. Нужно ли говорить, что слитный ответ сотен женских голосов буквально зазвенел в воздухе? «На благо отчизны!» Стоически выдержав звуковую ударную волну, императрица обратилась к собравшимся в зале. «Дамы и господа, сегодня как никогда верна эта форма обращения. Да простят меня уважаемые мужчины, но сегодня именно дамы главные и первые на этом высочайшем приеме, приеме в их честь». Переведя дыхание, царица продолжила. «Настала эпоха новых женщин, смелых, ответственных, героических, женщин, которые держат в своих руках собственную судьбу. В нашей благословенной империи все имеют равные права и имеют все возможности, в том числе и в деле служения нашему Отечеству. И сотни тысяч женщин в России выбрали свой путь служения. Медицина, образование, воспитание, наука, техника — Сегодня мы чествуем вас, наши героини. Сегодня я буду вручать заслуженные вами награды, пожалованные вам Государем Императором. Ваш подвиг и ваша отвага на поле боя или в лазаретах явили миру образец непререкаемого мужества и исполнения своего долга. И пусть ваши высокие награды и титулы послужат ответом тем, кто до сих пор сомневается в том, что женщины могут иметь равные права с мужчинами». Императрица кивнула камер фрейлине, и поручик Иволгина подала ей первый наградной лист. Госпожа подполковник авиации Любовь Голанчикова. Ромея, Константинополь, Дворец Единства. 6 сентября 1917 года. 19 сентября по новому стилю. Что ж... Позади официальный обед для монархов и прочих приглашенных в Руси, И теперь настало время офигительных историй, поскольку сейчас в Константинополе полным ходом идут дипломатические сражения посредством государственных интриг, заключение официальных и неофициальных союзов, в том числе и сугубо ситуативных. Идет взаимная увлекательная грызня в десятках мест дворца и города. Для того высокая публика и собралась у меня в гостях. Торг уместен всегда. И тут уж все средства хороши. В том числе иллюзии, блеф, обман, предательство, кидок партнера и откровенный удар в спину. Фактически сегодня начался первый раунд Ялтинской конференции. И все прибывшие в Константинополь это прекрасно понимали. И каждый старался застолбить для своей страны наилучшие условия. В том числе и человек, который сейчас сидел в кресле напротив. «Приветствую вас, уважаемый Мехмед!» И «Я приветствую вас, уважаемый Михаил!» «Сигару? Быть может, кальян?» Султан усмехнулся. «Пожалуй, сигару. Благодарю вас. Думаю, что кальян не располагает ни к обстановке, ни к серьезности разговора». «Как пожелаете. Глава Осман раскурил сигару. Я же традиционно набил табаком свою трубку. Пока там Маша изображает Маргариту в качестве хозяйки бала, Я тут в полутени внутренних залов и кабинетов дворца веду свою не столь публичную работу. Впрочем, Маша я откровенно сочувствовал и волновался за нее. Это вам не в кресле сидеть и трубку покуривать, играя в шахматы государственных интриг. Ей всех надо приветствовать, каждой приглашенной уделить внимание, каждую отметить и поощрить хотя бы парой фраз или улыбкой. Хорошо хоть к ее колену не выстроится очередь целующих». Что ж, есть, видимо, своя ирония судьбы в этом. Раз уж нарекли тебя Маргаритой, то будь готова стать хозяйкой бала. Иоланда Маргарита Милена Елизавета, Романа Мария Собойская. Давно тебя так никто не называл. И, конечно же, целовать твое колено я никому не дам, хотя и сам втравил тебя в эту историю. Впрочем, я отвлекся. Пауза начинала затягиваться, а мой собеседник медлил. И я, раскурив трубку, делаю приглашающий жест. Полагаю, что мы можем пропустить светскую часть, тем более, что вам, вероятно, не слишком приятно быть гостем в этом дворце и в этом городе. На все воля Аллаха». Собеседник сделал неопределенный жест, который, очевидно, должен был обозначить смирение. Киваю. «Тоже верно. Итак, вы просили о встрече?» «Да, все так. Я считаю, что нам есть что обсудить» и о чем договориться до того, как моя подпись появится завтра на этой позорной бумаге о капитуляции. «Я слушаю вас, уважаемый Мехмед». Султан помолчал еще несколько секунд, явно решая, какую из домашних заготовок лучше использовать для начала разговора. Много лет назад Аллах вручил моим заботам огромную державу и многочисленных подданных. Но я проявил малодушие, и власть захватила шайка негодяев, Результат — кара Всевышнего и полный разгром моей армии. Теперь вы сидите в этом дворце, а мои правоверные подданы изгнаны из этих мест. Война проиграна, и завтра будет официально завершена. По дороге на нашу встречу я видел, что вы сделали сая Софией, видел все эти груды камней на месте минаретов, но мне сказали, что вы повелели не трогать мечети, которые никогда раньше не были церквями. Это так? Да, это так. Та же голубая мечеть в полной сохранности, как и другие мечети. Мы возвращаем назад лишь то, что принадлежало христианам». «Что ж, это отрадно слышать. Вам не кажется это справедливым?» Султан горько усмехнулся. «Горе побежденным, так кажется, говорят. Вы в своем праве победителя, а я вынужден быть в своем собственном дворце в качестве не только наполовину гостя, но и наполовину пленника». Я не стал комментировать это очевидное наблюдение. Мой полугость продолжал. «Вы — мой враг, уважаемый Михаил. Враг и проклятие для моего народа и для всех мусульман. Не наговаривайте на меня лишнего. Многие миллионы моих подданных — мусульмане. И я им не враг. Но не суть». «Продолжайте, уважаемый Мехмед, я вас внимательно слушаю, и простите мою неучтивость, давайте сократим цветистую преамбулу и перейдем непосредственно к тому, ради чего вы хотели со мной встретиться. У меня сегодня очень напряженный график. Я понимаю, я не займу у вас много времени. Итак, Османская империя повержена». «Хищники делят добычу, но лишь вы в полной мере завоевали право победителя, остальные же подобны падальщикам, слетевшимся подъедать объедки трапезы льва. Поэтому я пришел к вам, Михаил. Мне известно, что моя империя уже поделена между вашими союзниками. Итальянцы, греки, британцы и даже французы все хотят урвать себе кусок покрупнее. Но тот, кто ухватит слишком большой кусок, рискует подавиться». Попыхиваю трубкой и ничего не комментирую. Пусть выскажется. Я знаю, что сокрушить Османскую империю было вековечной мечтой русских царей. Несколько веков мы отступали, проигрывая одно сражение за другим, одну войну за другой. Мы потеряли северное побережье Азовского и Черного морей, затем Крым, затем Бессарабию, Балканы и прочее. И вот теперь эта война бросила к вашим ногам Константинополь, проливы, Армению и южное побережье Черного моря. Ваша армия сейчас достаточно сильна, чтобы безо всяких союзников-падальщиков уничтожить Османскую империю. Но я призываю вас одуматься и остановиться. Вы и так получили слишком многое. Вам все эти территории осваивать придется лет сто. Да, завтра я подпишу акт о безоговорочной капитуляции и дам своим войскам приказ сложить оружие. Но в интересах России и ваших, подчеркиваю, в ваших личных интересах, позволить Османской империи капитулировать почетно и позволить моей державе существовать дальше, пусть и в несколько урезанном виде. И в чем мой личный интерес? Ну, раз уж вы собираетесь провозгласить себя императором этой вашей Ромеи, то вы должны понимать выгоду от соседства со стабильной упорядоченной державой, достаточно лояльной к России и к вам лично, по соседству с беспокойным соседством, с дикой анархической территорией, живущей набегами и разбоем. В свое время русские имели немало проблем с набегами крымского ханства, не так ли? Допустим, имели, но решили проблему в конце концов». Султан кивнул. «Решили, это верно. Но сколько столетий вам на это потребовалось?» А тут не степи Северного Причерноморья, тут горы и миллионы голодных злых людей, согнанных со своих прежних мест проживания, оставшихся без средств к существованию. Вспомните, сколько веков Россия покоряла Кавказ, или те же англичане, сколько лет они пытаются покорить Афганистан. Нет, я не думаю, что иметь под боком такое змеиное гнездо в ваших интересах». А это непременно произойдет, если централизованная и сильная власть османского султана исчезнет с этих земель. Я знаю, что к вам обратился гнусный изменник, бывший генерал Кемаль, предлагая вам признать его правителем и обещая за это объявить войну центральным державам. Это коварная ловушка. Этот человек и люди, которые за ним стоят, мечтают о Великой Турецкой Республике, мечтают вышвырнуть нашей земли всех завоевателей. «А вы не мечтаете?» Мехмед Пятый кивнул. «Мечтаю, уважаемый Михаил, и много раз в день прошу об этом Аллаха. Но Кемаль не станет просить Всевышнего, поскольку он вообще в него не верит, и даже злобно ненавидит все, что связано с верой. Он вас обманет, будет много говорить и обещать, но, вступив в сговор с вашими врагами, ударит вам в спину». С гляжу на толстяка султана и вопрошаю. «А вы, значит, не ударите в спину?» Обязательно ударю, как только буду уверен, что у меня есть шанс. Но пока такого шанса у нас нет и не предвидится. Как видите, я откровенен с вами. Повторюсь, вы мой враг. Но проиграв эту войну, я должен заботиться о сохранении своего государства и своего народа. А сделать это сейчас возможно только опираясь на мощь России и на ее интерес в этом вопросе. Поэтому я предлагаю циничную сделку. Выхнув трубкой, киваю. Итак, султан подался вперед и начал загибать пальцы. Первое. Россия и, если угодно, Ромея на переговорах с союзниками отстаивает сохранение Османской империи в качестве субъекта международного права в максимально возможных границах территории. Второе. Вы не признаете сами и делаете все возможное, чтобы не допустить признания союзниками по Антанте гнусного изменника Кемаля лидером Новой Турции, а также будете препятствовать вооружению и обучению его армии. Третье. Вопрос переселения моих подданных на оставшуюся за Османской империей территорию не должен носить стихийный характер. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать голода и вспышек насилия, но и вы должны понимать, что, не дав людям еды и не пристроив их к какому-то делу, Вы не только получите миллионы жертв, которые будут на вашей совести и репутации, но это приведет к бесконечной партизанской войне в виде разбойных нападений, рейдов на контролируемую вами территорию, приведет к хаосу и постоянным жертвам среди ваших переселенцев. Не удержавшись, комментирую. Что-то миллионы погибших армян и греков как-то не сильно беспокоили вашу совесть, да и как-то мало заботила вас ваша репутация. Мехмед Пятый криво усмехнулся. «А вы же претендуете на звание цивилизованного народа и правителя?» «Качаю головой». «Знаете, уважаемый Мехмед, вы правильно сказали, горе побежденным. Никто не мешал вашим бедным подданным защищать свой дом и свою землю. Но они предпочли уподобиться трусливым баранам и, бросив все, бежать, презрев честь, долг и фактически отказавшись от своего отечества». Я не считаю своей обязанностью спасать трусливых баранов. Если Атара идет под нож, то это проблемы самой Атары. Блеющие волки мне как-то не попадались в этой жизни. Вы знаете, например, что многие ваши офицеры предпочитали продать свой участок обороны? И что их подчиненные радостно топали в плен, только лишь бы не сражаться за свою отчизну. Вы знаете об этом?» Султан хмуро смотрел на меня, а затем нехотя подтвердил. «Знаю, мздаимство и корыстолюбие слишком глубоко проникли в мой народ. Поэтому Аллах и наказует нас. Но я обязан спасти столько своих подданных, сколько смогу. Вне зависимости от того, что сам я думаю об их добродетелях». «Вы, как правитель, должны меня понимать. Я мог бы понять, если бы вы ранее не позволили кучке негодяев захватить власть и устроить резню ваших подданных христиан. Вы же сейчас предлагаете мне понять и простить». «Но я хочу не понимать и прощать, а хочу конкретных шагов и действий с вашей стороны. Вы только что загибали пальцы, перечисляя то, что Россия, Ромея и лично я должны сделать для вас. Оставим в стороне самое, пон... Оставим в стороне самое понятие «мы должны вам». Хочется все же услышать, что же вы в этом случае обязуетесь сделать для нас». Это справедливое требование, уважаемый Михаил. «Было видно, что Мехмед V весьма рад, что я не стал дальше развивать тему резни, предоставив ему возможность самому возглавить процесс возмездия. Для начала все виновные в резне участники государственного переворота будут взяты под стражу, и их ждет трибунал. Этого мало. Я требую выдачи всех виновных в резне для международного суда». Султан огладил бороду и задумался, после чего он прокряхтел и ответил Это сложно будет сделать. Основных зачинщиков я еще могу как-то передать для международного трибунала, мотивировав это условиями, которые выдвинула Антанта при капитуляции, но всех. К тому же большая часть из них уже перебежала к изменнику Кемалю. Так что, если он так уж хочет вам услужить, пусть тогда он всех и выдаст. Судя по блеску глаз, мой собеседник остался весьма довольным собой и своим соломоновым решением по данному вопросу но меня такой финт не устроил, о чем я ему прямо и сказал. Нет, мне нужна гарантия и твердая уверенность в том, что все находящиеся на подконтрольной вам территории военные преступники и прочие виновные в резне будут найдены, арестованы и выданы международному трибуналу. Это принципиальный вопрос. Теми, кто сбежит к Кемалю, будет заниматься другая служба покарания. Но вам, раз уж вы претендуете на какие-то отношения с нами и какие-то наши договоренности, придется всех найденных выдать нам». Сказать, что Мехмед был не в восторге, это ничего не сказать. Но сила была на моей стороне, и он это прекрасно понимал. «И каким образом вы это все представляете?» «Очень просто. В пакете документов между Единством и Османской империей» Будет четко оговорен порядок действий, в том числе и в вопросе сотрудничества в деле расследования военных преступлений и актов массового убийства по религиозному или этническому признаку. Я требую допуска моих следователей на территорию вашей Османской империи и участия их в расследовании. Подобное требование к Сербии со стороны Австро-Венгрии в свое время привело к Первой мировой войне. Но тут другая ситуация, и маленькая, но гордая птичка может лишь защелкнуть свой клювик и покорно согласиться. Сербия рвалась в войну, уверенная, что Россия за нее впишется, а вот за осман сейчас не впишется никто. Султан медлил с ответом прекрасно, понимая, что это лишь пробный шар, мое первое серьезное требование. И если он уступит, то я тут же выдвину следующее. Ну, мне надо этот вопрос обдумать, поскольку... да. Или нет? Да. Хорошо, идем дальше. Какие гарантии того, что, восстановив твердую власть над своей территорией, вы сможете препятствовать набегам ваших подданных на земли Ромеи и Армении? Опыт этой войны показал, что лишь там, где над вашими мздоимцами стояли немцы с палкой, соблюдался хотя бы относительный порядок. Немцев нет, поэтому я требую допуска моих офицеров в качестве советников в османскую армию, полицию и в службы безопасности. Иначе я не увижу смысла вообще что-то здесь обсуждать, ведь в османских реалиях левая рука не знает, что делает правая, и продается все, включая любимое отечество. Более того, всякого рода помощь, в том числе продовольственная, все общественные работы, которые будут финансироваться из бюджета империи, единства, должны проходить через моих офицеров и быть контролируемыми ими. «Вы согласны с этими принципиальными моментами?» Мрачный султан буркнул. «Вы фактически превращаете Османскую империю в вассальное государство». «Киваю». «А вам не привыкать. Сначала ваша держава, уж простите за прямоту, стала фактическим вассалом Германии. Теперь же пришла очередь стать вассалом единства. В противном случае вы мне не интересны. Глаза Мехмеда V вспыхнули гневом, но, встретив мой холодный взгляд, Он промолчал, не протестуя против такого оскорбительного заявления. Тем более, что вы сами признаете, что ударить нам в спину при первой же возможности. Впрочем, скажи вы иначе, наш разговор бы на этом и завершился. Мне нужны гарантии и уверенность в том, что возможности ударить нам в спину у вас не появится. Я не требую от вас формальной вассальной присяги, это лишнее. Я требую от вас сотрудничества, требую объявления войны центральным державам. Кемаль просто рвется объявить войну раньше вас. И я удивлен, что он этого не сделал до сих пор. Впрочем, как говорят у нас, утро вечером мудренее. Так что подождем до утра. Думаю, что он воспользуется возможностью стать для нас более интересным, чем вы. Глядя на насупленного султана, добавляю. Для вас лично и вашей империи еще ничего не кончено. И ничего особо не потеряно. Разумеется, Константинополь, Проливы и Ромею вы потеряли безвозвратно. Но шанс на сохранение государственности у вас есть неплохой. Пример Болгарии показывает, что сменив вовремя лагерь, можно получить куда больше, чем потерять. Да, как говорится, вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Тем более, что в вашем случае настаивать на смене монарха я не стану. И даже помогу вам выйти сухим из воды в обмен на вашу лояльность. Итак, вы согласны объявить войну центральным державам? Мехмед огладил бороду. «Боюсь, что тогда большая часть армии переметнется к Емалю. С чего бы? Он ведь тоже объявит войну Германии». Султан нехотя признал. «Он весьма популярен в армии. То есть вы мне с ним рекомендуете иметь дело?» хм. «Нет». «Послушайте, уважаемый Мехмед, мы с вами напрасно теряем время. Вы пришли ко мне, желая спасти государство, своих подданных и себя заодно». Вы сами сказали в начале нашего разговора, что желаете, чтобы у России и у меня лично была заинтересованность в сохранении всего вышеперечисленного. Сами же заявили о готовности заключить циничную сделку. И вот теперь я вас уговариваю, словно барышню. Так вы хотите нашего покровительства или нет? Ну, в том или ином виде, при складывающихся обстоятельствах, можно сказать и так. А если без цветистого словоблудия? Да». Так вот, уважаемый Мехмед, если вы хотите, чтобы на Ялтинской конференции Османская империя была представлена как пусть младший, но все же партнер, а не как блюдо на столе переговоров, то вам и вашей державе придется заплатить свой взнос кровью, большой кровью. Надеюсь, это вы понимаете? Да, понимаю. Прекрасно, тем более, что пример активно воюющих на всех фронтах болгарских армий у вас перед глазами. Султан кивнул. Что ж, уважаемый Мехмед, теперь порядок действий, который я вам предлагаю и который станет залогом вашего личного будущего и способом сохранить для истории вашу государственность. Итак, сегодня же до подписания акта о капитуляции вы официально провозглашаете восстановление своей власти, возлагаете ответственность за участие в войне на стороне центральных держав и за позор военного поражения на клику изменников, ранее узурпировавших власть в Османской империи и державших вас фактически в качестве пленника. Сообщаете, что в условиях военной катастрофы и угрозы потери государственности вынуждены подписать акт о безоговорочной капитуляции. И как халиф обращайтесь к мусульманам с призывом прекратить сопротивление и принять волю Аллаха. Одновременно с этим вы отменяете джихад против стран Антанты. Кроме того, вы сегодня же официально признаете независимость Ромеи и включение Западной Армении в состав Российской империи. Также вы передаете мне титул императора Константинополя со всеми причитающимися ему титулами и регалиями. Завтра вы подписываете акт о безоговорочной капитуляции, объявляете войну центральным державам и провозглашаете джихад против них. Лишь при этих условиях мы сможем вести речь о сохранении вашего государства и освобождении лично вас от ответственности. «По данному пункту у вас имеются возражения?» Мехмед помолчал, обдумывая сказанное мной. Затем тяжело вздохнул и уточнил. «Я так понимаю, что иного варианта у меня нет. Удивленно смотрю на него. Есть, конечно. Можете ничего этого не делать и отправиться на виселицу, как военный преступник. А Османская империя вообще перестанет существовать». Поскольку вы верно заметили, в начале нашего разговора падальщики уже собрались вокруг льва и лишь ждут сигнала к началу своего пиршества». Мой собеседник криво усмехнулся. «А вы опасный человек, уважаемый Михаил. Умеете найти весомые доводы?» «Ну хорошо. Аллах свидетель, я сделал все, что мог. Согласен». «Как вы понимаете, уважаемый Мехмед...» Этого всего мало, чтобы, во-первых, заслужить право не оказаться в стане проигравших, а, во-вторых, для того, чтобы очиститься от рек крови, которые пролили при вашем согласии. Султан сделал слабую попытку возразить, но я не... не даю ему продолжить и заявляю. А вот это уже совершенно неважно, уважаемый Мехмед. Сейчас именно вы должны доказать цивилизованному миру свою невиновность и непричастность, А вовсе не мы должны доказывать вашу виновность. Обстоятельства против вас. Убедившись, что возражений больше не имеется, продолжаю. Сегодня же вы объявляете о запрете политической партии «Единение и прогресс» как преступной организации, отдаете приказ об аресте всех причастных к государственному перевороту и всех виновных в убийствах и преследованиях ваших добрых подданных христиан. Мы же официально приветствуем восстановление законности в Османской империи и возврат власти законному правителю, султану Османской империи халифу, правоверных Мехмеду V. Подчеркиваю, вы объявляете об арестах не как о требовании Антанты, а как о своем законном праве покарать изменников и отступников. Да? Кивок. Посему военные преступники должны быть выданы Международному суду. Разумеется, речь идет о самых одиозных личностях и о самых громких преступлениях. Приговоры остальным выносите сами. Нам нет никакого резона возиться с сотней тысяч ваших головорезов. Мои следователи проследят за суровостью выносимых вашими судами приговоров». Мехмед пожевал губами и вновь кивнул, соглашаясь с этим требованием. «Далее. Как я уже сказал, османская армия, полиция и прочие силы безопасности наполняются русскими советниками. Османская власть гарантирует пресечение любых попыток, Проникновение банд на территорию Ромеи и Армении. Помимо участия в военных действиях против войск Германии Австро-Венгрии на Ближнем Востоке Османская империя направляет на Русский фронт экспедиционный корпус численностью не менее 50 тысяч человек. Это для начала, как вы сами понимаете. У вас есть принципиальное возражение? Нет, ну и прекрасно. Ромея, Константинополь, Дворец единства. 6 сентября 1917 года. 19 сентября по новому стилю. Ваше императорское величество, позвольте выразить вам глубочайшую признательность за высочайшую аудиенцию, которую вы мне предоставили. Домаев Руси и Ротшильд всегда испытывали к вашему величеству чувство глубочайшего почтения. Сухо киваю. Да, баронесса, я помню. Как помнит Ее Величество тот незабываемый вечер в Таранто. Баронесса Беатриса и фрусида де Ротшильд сожалеюще улыбнулась. «В жизни даже самых великих домов случаются досадные недоразумения и прискорбные происшествия. Но великие дома потому и становятся великими, что умеют находить взаимоприемлемые компромиссы». «Это да. Я вообще человек не злопамятный. Отомщу и забуду. «А вы и спрашивали аудиенцию, желая обсудить погоду в Таранто?» Моя собеседница была явно готова к тому, что придется отвечать на неудобные вопросы. «Я, Ваше Императорское Величество, сожалею о случившемся тогда в Таранто. Дом Ротшильдов уполномочил меня принести свои официальные извинения за тот досадный инцидент. То происшествие стало результатом частной инициативы отдельных лиц, и никоим образом не отражает намерения наших великих домов, настроенных на взаимовыгодное сотрудничество с Россией во всех сферах. Холодно цежу сквозь сжатые челюсти. Да, я понимаю. На первое мая в Москве также стояла такая же чудесная погода, как в Таранто. Жаль, что запах крови и трупов не дал нам насладиться тем праздником. Баронесса протянула мне папку. Помимо денежной компенсации в 100 миллионов американских долларов за тот случай и помимо информации о германской операции «Альбион», завершившейся в результате славной победы русского оружия, мы выполнили и остальные ваши условия. Понимая, что кровь может быть смыта только кровью, дом Ротшильдов не только удалил из Европы и Азии всех виновных в этом деле членов дома, но и принял меры, как того требует негласный кодекс великих домов в подобных случаях. Я раскрыл папку, скрепленные пачки фотографий, газетных вырезок, копии полицейских протоколов и прочее. За последний месяц семеро человек с фамилией Ротшильд погибли при различных обстоятельствах в разных частях мира. У кого-то отказали тормоза, кто-то заснул в собственной ванне и захлебнулся, Кто-то упал с лошади и свернул себе шею. В общем, полный набор случайных смертей. Как раз по числу погибших и членов русской императорской фамилии. Вы можете проверить реальность каждого случая, ваше императорское величество. Что касается прискорбного инцидента в Таранто, то мы счастливы от того, что ее величество не получило ранений. Но, понимая, какое моральное потрясение она пережила, мы можем предложить в качестве компенсации помочь ей, скажем, в деле организации художественной галереи в Константинополе и готовы передать в дар музею определенное количество шедевров живописи эпохи Возрождения или что-то иное, что выберет сама императрица Мария. Я слушала и тихо офигевал. Это ж какой интерес у этой братьей должен быть в России и в Ромеи, чтобы вот так вот расшаркиваться? Или они боятся, что деньгами я не удовлетворюсь? В общем, правильно бояться, особенно Машу. Она уж точно не забудет и не простит. Смею спросить, Ваше Императорское Величество, удовлетворены ли вы? Неопределенно хмыкаю и киваю на папку на столе. Я передам Ее Величеству ваши бумаги и ваши предложения, тогда и решим. Это единственный вопрос, который привел вас к нам из далекого Орлеана. О нет, ваше императорское величество! У нас очень много всесторонних предложений и немало информации, которая, может быть, не безинтересна вашему величеству». Пометуя операцию «Альбион», я насторожился. «Какого рода информации? Немцы что-то затевают?» Баронесса, заметив мой интерес, удовлетворенно улыбнулась и заметила. «Немцы всегда что-то затевают, Ваше Величество. Хотя у нас для вас нет ничего, что могло бы сравниться с планом операции «Альбион» и чего-то такого, чего не знает ваша разведка. Но у нас есть определенные предложения от весьма влиятельных групп Германии». Скептически бурчу, всем своим видом показывая свое отношение к такого рода сообщениям. «Помнится, баронесса господин Закс, ваш родственник и доверенный человек, уверял меня в прошлый раз что ваши дома имеют достаточное влияние на политику Австро-Венгрии и могут гарантировать, что в течение десяти дней император Карл запросит перемирие. Но прошел месяц, и, как мы видим, ничего такого не случилось. А значит, ваш интерес к возврату имущества в России и к получению исключительных прав на поставку русского зерна в указанные страны я никак не могу рассматривать всерьез. Мы это прекрасно понимаем, Ваше императорское величество». К сожалению, наши намерения не учитывали операцию «Цитадель», которая позволила Гинденбургу и Людендорфу фактически совершить государственный переворот, узурпировав власть в Германии и в Австро-Венгрии. Адмирал Хорти поддержал их, и наши планы пришлось отложить. Но после той ужасной бомбардировки Орлеана и гибели французского короля позиции этой троицы серьезно пошатнулись, что создает определенные возможности. Нам известно, что оба императора всерьез надеются вернуть себе полноту власти и отстранить одиозных военных от командования. Есть еще несколько групп вокруг престолов двух империй, которые считают продолжение войны опасным и для центральных держав, и для Антанты. Дивиденды не покрывают расходов, знаете ли, а всеобщая общественная усталость от войны чревата повторением французских событий. А события эти, смею заметить, весьма негативно влияют на условия ведения дел в такой стране. Так общий упадок и хаос во Франции подтолкнул наши дома обратить свой интерес к другим странам и даже другим континентам. На вострефушке уточняю. Следует ли понимать, что вы сворачиваете свой бизнес во Франции? Баронесса Беатриса и Фрусы де Ротшильд сделала неопределенный жест «могущий означать что угодно». «Пока трудно сказать что-то определенное, Ваше Величество. Неблагоприятная ситуация, которая сложилась после так называемой революции, лишь усугубилась после трагической смерти короля Иоанна. Во Франции становится трудно вести дела, а начинающиеся поиски козлов отпущения заставляют нас задумываться о выводе своих активов из Франции в другие, более перспективные места». И среди этих мест интерес вызывает Бразилия, Аргентина и, как вы понимаете, Россия и Ромея. Мы готовы инвестировать весьма значительные суммы в разного рода инфраструктурные проекты, в строительство промышленных предприятий, в переработку сельскохозяйственной продукции и, конечно же, в международную торговлю. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы вновь вступить в права владения над нашим имуществом в России – которая была арестована с началом войны. Что ж, информация графа Игнатьева, судя по всему, подтверждается, и Ротшильды активно эвакуируются из Франции в преддверии начала охоты на ведьм, которую анонсировал маршал Леоте. Выводят свои активы и ищут для себя новую базу. Впрочем, базой, судя по всему, будет Аргентина или Бразилия, или обе державы сразу. А наше единство видится как объект коммерции и инвестиций, Хотя у Ротшильдов нет монолитности, и исход из Франции вполне может дать толчок разветвлению французской ветви на латиноамериканских Ротшильдов и российских ромейских. Ну, думаю, вопросы инвестиций мы можем обсудить позднее. Вы ведь не завтра покидаете Константинополь? Нет, что вы, Ваше Величество, мне здесь очень нравится. Так бы и осталось пожить тут некоторое время. Ага, вот так вот. Ну, значит, время обсудить деловые вопросы у нас еще будет. «Теперь же хотелось бы вернуться к германским делам. Что вы привезли для меня?» Баронесса достала блокнот и, открыв его, сообщила. определенные влиятельные круги Германии, которые пока хотели бы сохранить свою инкогнито из соображений безопасности, уполномочили дом Ротшильдов передать вашему величеству свои мирные предложения и выразить уверенность, что продолжение войны невыгодно не только Германии и Австро-Венгрии, но и России и с Италией. А известно ли определенным влиятельным кругам Германии о том, что Россия обязалась не вести сепаратные переговоры? Беатриса Эйфруси да Ротшильд кивнула. Щепетильность в подобных вопросах вызывает уважение. Но в нашем циничном мире, увы, самый честный не всегда является самым умным и самым дальновидным, особенно в контексте того, что ярые противники сепаратных переговоров в Лондоне и Вашингтоне — Сами ведут сепаратные переговоры с Гинденбургом, Людендорфом и Хорти, намереваясь в 1918 году либо выступить против России единым фронтом с Германией и Австро-Венгрией, либо разыграть свой вариант «Ста дней для мира» на Западном фронте, гарантировав Гинденбургу свободу рук на Восточном фронте. Быстрый рост могущества и влияния беспокоит многих в Британии и США. «И, кстати, Ваше Величество, раз уж мы, как я надеюсь, урегулировали инциденты в Москве и Таранто, то Дом Ротшильдов и Дом Эфрусси заранее заявляют о своей непричастности к возможным покушениям на вас и Ее величество, которые могут произойти либо до Ялтинской конференции, либо, если первые окажутся неудачными, позднее, но обязательно до рождения возможного наследника престола Всероссийского». Неприятный холодок пробежал по спине. «Нет, я все время готов к покушениям, но все равно неприятно. Возможно и может быть, или же весьма вероятно и почти наверняка». Баронесса развела руками. «Мы знаем, что устранение со сцены ваших величеств представляется многим самым действенным способом остановить Россию. Очень многим из тех, у кого достаточно возможности организовать покушение». Но, повторюсь, это замечание исходит от наших домов и не касается того, что нас уполномочили предложить вам из Берлина. Тенденции есть, и мы не хотим, чтобы даже тень подозрения упала на нас. Склоняю голову. Я вас услышал, баронесса. Так что просили передать из Берлина? Их предложение миру следующие. Первое. Немедленная остановка военных действий на суше, в воздухе и на море, Скорейшее начало переговоров в нейтральной стране без предварительных условий. В качестве жеста доброй воли будет осуществлен отвод германских войск земель Прибалтийского края Российской империи. Также отвод немецких войск на 50 километров от центра Парижа. Второе. Предложение центральных держав об условиях заключения мира. Беатриса и до Ротшильда перелистнула страницу. Итак, общие принципы. Мир без аннексий и контрибуций в Европе. Обмен в течение полугода после заключения мира военнопленными и интернированными по принципу «всех на всех». Прощение всем лицам, перешедшим на сторону противника, с правом их возвращения на свою родину. Допуск совместных похоронных команд до мест воинских захоронений и мест захоронения военнопленных. Обследование и достойное обустройство этих мест взглянув на меня и убедившись, что я не планирую обсуждать все эти пункты, баронесса продолжила. «Территориальные вопросы, признание центральными державами заключенных ранее соглашения Антанты с Болгарией и Османской империей. Компенсация потерь Сербии и Черногории в виде раздела между ними Боснии и Герцеговины, а также передача Сербии в восточной части бывшей австро-венгерской военной границы. А Черногории передается Катарро». Признание за россией всех приобретений в Галиции и Армении. Признание границ Ромеи. Согласие на предложение о единой нейтральной Польши под покровительством трех монархов. Уступка Истрии и Зара Италии. Полное признание ее прав на Албанию. Согласие на преобразование двуединой монархии в триединую с наделением славян статусом, равным таковому у австрийцев и венгров. Согласие на компенсацию Бельгии в виде уступка В Африке — Руанда-Бурунди и океании — Германские Самоа. Согласие на отвод германских войск из Франции при компенсации Германии этих приобретений колониями в Африке — французские Конго, Гвинеи, Убанги, Шари, Марокко. Возврат или обмен захваченных африканских колоний Германии. Признание соглашений союзников с Французским королевством, в том числе по поводу уточненных границ. Новая страница блокнота. Экономический блок. Предоставление России прав беспошлинной торговли в Германии и беспроцентной пятилетней рассрочки на закупки немецких товаров, а в дальнейшем равные с германскими фирмами условия для торговли в Германской и Австро-Венгерской империях. Выделение России, Сербии, Бельгии и Франции не с судом в размере 5 миллиардов долларов в согласованных долях на 15 лет, Допуск собственников обеих сторон к управлению при готовности уступки за согласованное и справедливое разумное вознаграждение половины своей доли правительству или собственникам из местных граждан. Пересмотр в пользу России и Италии ранее заключенных экономических договоренностей между Германией и Австро-Венгрией. Моя гостья-парламентер закрыла блокнот и протянула его мне. Это предложение умеренной прогрессивной группы, опирающейся на германский трон, поддержанный их коллегами из Австро-Венгрии. Разумеется, у военных старых закалки иное видение вопроса, но и там достаточно прогрессивных генералов. Но там различия в частностях. Например, в вопросе Польши, Шампании, Пикардии, Бургундии и Нормандии нет единства. Одни предлагают вывод войск при условии демилитаризации этих территорий Другие настаивают на признании независимости этих государств при их нейтральном статусе. В качестве промежуточных вариантов предлагается совместный протекторат над этими территориями. Все это в частности. В одном едино большинство. Войну пора заканчивать, и предложения, которые выдвинула Германия, являются достойными для принятия членами Антанты, но в то же время позволяют центральным державам сохранить подобие лица – Иначе война будет продолжена в 1918, а может и в 1919 году, и она окончательно подорвет силы Европы, уступив лидерство США». Я взял блокнот и кивнул. «Благодарю, баронесса. Я рассмотрю эти записи. Что-то еще? А теперь, Ваше Императорское Величество, я хотела бы поговорить о коммерции и взаимовыгодном сотрудничестве» а также об иудеях, которые все еще находятся в ваших лагерях спасения и до сих пор не отбыли в иудею.